Домна Платонна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания, но никак она не могла воздержать свою хлопотливость. Зависна уж я очень на дело. Сердце мое даже взыграет, как вижу, дело какое есть. Да, зависна Домна Платонна именно была только на хлопоты, а не на плату к заработку своему напротив она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием. Обманул варвар или обманула варварка? Официально она была только кружевница. Бедные купчихи и поповны насылали ей из своего места разные воротнички, кружева и манжеты. Она продавала эти произведения в разнос по Петербургу, а летом по дачам. И вырученные деньги за удержанием своих процентов и лишков высылала в свое место». Но кроме кружевной торговли у домной Платонной были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружевая воротнички играли только роль пропускного вида. Домна Платонна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам, находила покупчиков на мебель, отыскивала деньги под заклады и без закладов. Заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием. Но несмотря на все свое досужество и связи, дом на Платона, однако, Не озолотилась и не осеребрилась Жила она в достатке Одевалась по собственному ее выражению Поважно И в куски себе не отказывала Главное дело, что Домна Платонна была художница Увлекалась своими произведениями Хотя она рассказывала, что все это она Трудится из-за хлеба насущного Но все-таки это было несправедливо Домна Платонна любила свое дело как артистка скомпоновать, состряпать и полюбоваться делами рук своих. Вот что было главное. Впала в свою колею домноплатонно ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева. Но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную домну платонну стало домно Платонна смекать на все стороны и проникать всюду Всегда у нее на рученьке вышитый с кружевами. Сама она в новеньком шелковом капоте, на шее кружевной воротничок, на плечах голубая французская шаль с белую каймою, в свободной руке белый голландский платочек, а на голове фиолетовая повязочка. Ну, одним словом, ну, прелесть дама, а лицо... Само смиренство и благочестие Лицом своим Домна Платоновна Умело владеть как ей угодно Без этого никак в нашем деле невозможно Надо виду не показать, что ты Анания или Канария К тому же и обращение у Домны Платоновны было тонкое Ни за что бывала она в гостиной Не скажет, как другие, что Была, дескать, во всенародной бане А у Иерозеца «Имела я, сударь, счастье, вчера быть в бестелесном маскараде». О, -о, -о, О, а беременной женщине, ой, ну ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет... Она в своем маряжном интересе. О, -о, -о. вообще была дама с обращением и где следовало умело задать тону своей образованностью но при всем этом надо правду сказать домноплатонна никогда не заносилась и была что называется своему отечеству патриотка по узости политического горизонта домноплатонны и самый патриотизм ее был самый узкий то есть она считала себя обязанную хвалить всем орловскую губернию и всячески привичать и обласкивать каждого человека из своего места скажи ты мне что это такое значит знаю ведь я что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники ну а все таки какой то нибудь шельма из своего места будь ты хуже турки из палатки лубоглазова а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии применять не согласна от чего это о, о от чего это в самом деле а? а? Моё знакомство с Домной Платоновной началось... По пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на которые она сбивалась со всякого. Домна Платонна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки. Сердечные, карманные и совокупно. Карманно-сердечные и сердечно-карманные. Дело было вечером. Я сидел и пил чай. Томна Платонна вошла, помолилась Богу, у самых дверей поклонилась на все стороны, хотя кроме нас в комнате никого и не было. Положила на стол свой саквояж и сказала. «Ну вот, мир вам и я к вам». В этот раз на домне Платонне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и сиризовая градинапливая повязочка. «Что это вас давно не видно было, домна Платонна?» спросила полковница. «Все, матушка, дела». «Какие у вас дела?» спрашивают «Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третий. Всем вам кортит, всему угодить надо. Вот тебе и дела». «Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь?» «Была я на Медне, говорила». Я встал проститься и ушел. Только всего и встреча моей было с домной Платонной. Кажется, знакомство бы с этого завязаться весьма трудно. а Оно, однако, завязалось. Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери. «Войдите!» Слышу что-то широкое. Вползло и ворочается, оглянулся. Домна Платонна. Где ж милостивый государь, у тебя здесь образ висит? Вон, в углу, над шторой. Польский образ или наш христианский? Образ, кажется, русский. Домна Платонна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и, наконец, махнула рукой. Ах, все равно. А узелочек мой где можно положить? Положите, где вам понравится Вот тут-то на диване его пока положу Положила саквояж на диван и сама села Милый гость, думаю себе, бесцеремонливый Этакие нынче броски маленькие в моду пошли, что ничего и не рассмотришь Во всех этого аристократов все маленькие броски Как это нехорошо Чем же это вам так не нравится? Да как же, ведь это значит, они бога прячут Чтоб совсем и не найти его, право, образ должен быть в свою меру. Какая же мера Домна Платонна на образ установлена? А как же! Посмотри-ка ты, милый друг, у купцов. У них всегда образ в своем виде, лампад и сияние, все это как должно. А это значит, господа сами от Бога бежат, и Бог от них далече. Вот нынче на святой была и у одной генеральши и при мне коммердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли. А отказать, говорит. Зачем? Не отказывайте, грех. Не люблю, говорит, я попов. <смех> ну что ж, ее, разумеется, воля. Пожалуй, себе отказывай. Только ведь ты не любить посланного, а тебя и пославший любить не будет. О, он вы какая! Домно-платонно-рассудительная. А, а как же, а нельзя, мой да. друг нынче без рассуждения. Что ты? Сколько за эту комнату платишь? Двадцать пять рублей Ой, дорого Да и мне вот кажется, дорого Да что ж ты, не переедешь? Так, возиться не хочется Хозяйка хороша? Нет, помните, что вы там с хозяйкой? Ха-ха, цты Говори-ка, брат, кого другого, да не мне Я знаю, какие вы все шельмы Ничего, думаю, отлично ты, гостья, дорогая, выражаешься Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже О, Господи, спаси, они это с рассуждением делают Напрасно вы, Домна Платонна, так о моей хозяйке думаете Она женщина честная Да тут, друг милый, бесчестия никакого нет Она человек молодой Речи ваши, Домна Платонна, умные и справедливые Но только я-то тут ни при чем Ну, был бы ни при чем, стал городничом Знаю уж я эти петербургские обстоятельства И мне толковать про них нечего И вправду, думаю, тебя, матушка, не разуверишь А ты ей помогай, плати, мол, за квартиру там Да как же не платить? а так Знаешь, ваш брат, как осетит нашу сестру, так и норовит все на ее счет Да полный ну что вы Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа На, мой сокол, тебе, готовый мясо с костей срезать да отдать А ваш брат Шаматон этим и пользуется Да полно вы, дом на Платону, какой я ей любовник Нет, а ты ее жалей, ведь если так, то посудить а. Ведь жалка ей Бог уже, друг мой, жалка наша сестра Нашу сестру уж как бы надо было бить до да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась И что это такое, скажи ты, замудренно сотворено? что мир весь этими соглядатыми мужчинами преисполнен. На что они? Опять посмотришь, и без них все как будто скучно. Как будто под иную пору, словно тебе и не достает чего. в стуле вот чего не достает. Я вон как-то раз прихожу к полковнице Домуховской. <связывая> не знавал ты ее? Нет, не знавал О, красавица Не знаю Из полячек Так что же, разве я всех полячек в по Петербургу знаю? Да она не из самых ну... настоящих полячек, а крещённая нашей веры Ну вот и знаю её, какая такая есть госпожа Домуховская, не из самых полячек, а нашей веры Не знаю, дом на Платонна, решительно, не знаю Муж у неё доктор ага. А она полковница? «А тебе это в диковину, что ли?» <смех> «Ну, ничего. Ну, так что дальше?» «Так она с мужем, ты своим, понимаешь, попштыкалась». «Как это попштыкалась?» «Ну, вот не знаешь, как. Значит, в чем-нибудь не уговорились. <смех> да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. <смех> так и сделала эта ликонитка. «Очень, — говорит, — домно платонно он у меня нравен. Капризов я его сносить не могу. Нервы мои, — говорит, — не выносят». Я головой качаю, что это, думаю, у них нервы за застервы. И отчего у нас этих нервов нет?